Одной рукой предавая Иисуса, другой рукой Иуда старательно искал расстроить свои собственные планы. Он не отговаривал Иисуса от последнего опасного путешествия в Иерусалим, как делали это женщины. Он даже склонялся скорее на сторону родственников Иисуса и тех его учеников, которые победу над Иерусалимом считали необходимую для полного торжества дела. Но настойчиво и упорно предупреждал он об опасности, и в живых красках изображал грозную ненависть фарисеев к Иисусу, их готовность пойти на преступление и тайно или явно умертвить пророка из Галилеи. Каждый день и каждый час говорил он об этом, и не было ни одного из верующих, перед кем не стоял бы Иуда, подняв грозящий палец и не говорил бы предостерегающе и строго: "Нужно беречь Иисуса". «Нужно беречь Иисуса! Нужно заступиться за Иисуса, когда придет на то время!» Но безграничная ли вера учеников чудесную силу их учителя? Сознание ли правоты своей или просто ослепление? Пугливые слова Иуды встречались улыбкою, а бесконечные советы вызывали даже ропот. Когда Иуда добыл откуда-то и принес два меча, Только Петру понравилось это, и только Петр похвалил мечи и Иуду. Остальные же недовольно сказали, «Разве мы воины, что должны опоясываться мечами? И разве Иисус не пророк, а военачальник? Но если они захотят умертвить его, они не посмеют, когда увидят, что весь народ идет за ним. А если посмеют, тогда что?» Иоанн говорил пренебрежительно, «Можно подумать, что только один ты, Иуда, любишь учителя». И жадно вцепившись в эти слова, совсем не обижаясь, Иуда начинал допрашивать торопливо, горячо, с суровой настойчивостью. «Но вы его любите, да?» И не было ни одного из верующих, приходивших к Иисусу, кого он не спросил бы неоднократно, «А ты его любишь?» «Крепко любишь!» И все отвечали, что любят. Он часто беседовал с Фомой, и, подняв предостерегающий сухой цепкий палец с длинным и грязным ногтем, таинственно предупреждал его. «Смотри, Фома, близится страшное время. Готовы ли вы к нему? Почему ты не взял меча, который я принес?» Фома рассудительно ответил. «Мы люди непривычные к обращению с оружием. Если мы вступим в борьбу с римскими воинами, то они всех нас перебьют. Кроме того, ты принес только два меча. Что можно сделать двумя мечами?» «Можно еще достать. Их можно отнять у воинов». Нетерпеливо возразил Иуда, и даже серьезный Фома улыбнулся сквозь прямые нависшие усы. «Ах, Иуда, Иуда! А эти где ты взял? Они похожи на мечи римских солдат». «Эти я украл. Можно было еще украсть, но там закричали, и я убежал». Фома задумался и печально сказал. «Опять ты поступил нехорошо, Иуда. Зачем ты крадешь? Но ведь нет же чужого». «Да». Но завтра воинов спросят, а где ваши мечи? И не найдя, накажут их без вины». И впоследствии, уже после смерти Иисуса, ученики припоминали эти разговоры Иуды и решили, что вместе с учителем хотел он погубить и их, вызвав на неравную и убийственную борьбу. И еще раз спрокляли ненавистное имя Иуды из Скариота «Предателя». Рассерженный Иуда после каждого такого разговора шел к женщинам и плакался перед ними. И охотно слушали его женщины. То женственное и нежное, что было в его любви к Иисусу, сблизило его с ними, сделало его в их глазах простым, понятным и даже красивым, хотя по-прежнему в его обращении с ними сквозило некоторое пренебрежение. «Разве это люди?» — горько жаловался он на учеников, доверчиво устремляя на Марию свой слепой и неподвижный глаз. «Это же не люди! У них нет крови в жилах даже на обол!» «Но ведь ты же всегда говорил дурно о людях!» — возражала Мария. «Разве я когда-нибудь говорил о людях дурно?» — удивлялся Иуда. «Ну да, я говорил о них дурно, но разве не могли бы они быть немного лучше?» «Ах, Мария, глупая Мария! Зачем ты не мужчина и не можешь носить меча?» Он так тяжел, я не подниму его, — улыбнулась Мария. Поднимешь, когда мужчины будут так плохи. Отдала ли ты Иисусу лилию, которую нашел я в горах? Я встал рано утром, чтобы найти ее, и сегодня было такое красное солнце, Мария. Рад ли он был? Улыбнулся ли он? Да, он был рад. Он сказал, что от цветка пахнет Галилеей. И ты, конечно, не сказала ему, что это Иуда достал. Иуда из Криота. Ты же просил не говорить. — Нет, не надо. — Конечно, не надо, — вздохнула Иуда. — Но ты могла проболтаться, ведь женщины и так болтливы. Но ты не проболталась, нет? Ты была тверда? — Так, так, Мария, ты хорошая женщина. — Ты знаешь, у меня где-то есть жена. Теперь бы я хотел посмотреть на нее. Быть может, она тоже неплохая женщина. — Не знаю. Она говорила, Иуда лгун, Иуда Симонов злой и я ушел от нее. Но, может быть, она и хорошая женщина. Ты не знаешь? Как же я могу знать, когда я ни разу не видела твоей жены? Так, так, Мария. А как ты думаешь, 30 серебренников это большие деньги? Или нет, небольшие? Я думаю, что небольшие. Конечно, конечно. А сколько ты получала, когда была блудницей? 5 серебренников или 10? Ты была дорогая? Мария и Магдалина покраснела и опустила голову, так что пышные золотые волосы совсем закрыли ее лицо. Виднелся только круглый и белый подбородок. — Какой ты недобрый, Иуда! Я хочу забыть об этом, а ты вспоминаешь. — Нет, Мария, этого забывать не надо. — Зачем? Пусть другие забывают, что ты была блудницей, а ты помни. Это другим надо поскорее забыть, а тебе не надо. Зачем? — Ведь это грех. Тому страшно, кто греха еще не совершал, а кто уже совершил его. Чего бояться тому? Разве мертвый боится смерти, а не живой? А мертвый смеется над живым и над страхом его. Так дружелюбно сидели они и болтали по целым часам. Он уже старый, сухой, безобразный, со своей бугроватой головой и дико раздвоившимся лицом. А она, молодая, стыдливая, нежная, очарованной жизнью, как сказкою, как сном. А время равнодушно протекало, и тридцать серебренников лежали под камнем, и близился неумолимо страшный день предательства. Уже вступил Иисус в Иерусалим на осляте, и, расстилая одеждой по пути Его, приветствовал Его народ восторженными криками: Асанна! Асанна! Гряды во имя Господне! И так велико было ликование. Так неудержимо в криках рвалась к нему любовь, что плакал Иисус. А ученики его говорили гордо, «Не сын ли это Божий с нами?» И сами кричали торжествующе, «Асанна! Асанна! Гряды во имя Господне!» В тот вечер долго не отходили ко сну, вспоминая торжественную и радостную встречу. А Петр был как сумасшедший, как одержимый бесом веселья и гордости.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 И на другой еще день, в том, как поднимал Иуда руку с откинутым большим пальцем, как он смотрел на Фому, звучал все тот же странный вопрос. Кто обманывает Иуду? Кто прав? Еще больше удивился и даже обеспокоился Фома, когда вдруг ночью зазвучал громкий и как будто радостный голос Иуды. «Тогда не будет Иуда искрета. Тогда не будет Иисуса! Тогда будет...» «Фома!»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 сними тяжесть она тяжелее гор и свинца разве ты не слышишь как трещит под нею грудь и уды из криота и последнее молчание бездонное как последний взгляд вечности я иду даже не проснулась вечерняя тишина не закричала и не заплакала она и не зазвенела тихим звоном своего тонкого стекла Так слаб был шум удалявшихся шагов. Прошумели и смолкли. И задумалась вечерняя тишина. Протянулась длинными тенями, потемнела. И вдруг вздохнула вся шелестом тоскливо взметнувшихся листьев. Вздохнула и замерла, встречая ночь. Затолклись, захлопали, застучали другие голоса. Точно развязал кто-то мешок с живыми звонкими голосами, и они попадали оттуда на землю, по одному, по два, целой кучей. Это говорили ученики. И, покрывая их всех, стукаясь о деревья, о стены, падая на самого себя, загремел решительный и властный голос Петра. Он клялся, что никогда не оставит учителя своего. «Господи!» — говорил он с тоскою и гневом. «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти!» И тихо, как мягкое эхо чьих-то удалившихся шагов, прозвучал беспощадный ответ. «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься от меня». Уже встала луна, когда Иисус собрался идти на гору Елеонскую, где проводил он все последние ночи свои. Но непонятно медлил он, и ученики, готовые тронуться в путь, торопили его. Тогда он сказал внезапно, «Кто имеет мешок, тот возьми его. Так же и суму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо, сказываю вам...» что должно исполниться на мне и этому написанному, и к злодеям причтен. Ученики удивились и смотрели друг на друга с смущением. Петр же ответил, «Господи, вот здесь два меча!» Он взглянул, испытующе на их добрые лица, опустил голову и сказал тихо, «Довольно». Звонко отдавались в узких улицах шаги идущих и пугались ученики звука шагов своих. На белой стене, озаренной луною, вырастали их черные тени, и теней своих пугались они. Так молча проходили они по спящему Иерусалиму, и вот уже за ворота города они вышли, и в глубокой лощине, полной загадочно неподвижных теней, открылся им Кедронский поток. Теперь их пугало все. Тихое журчание и плеск воды на камнях казался им голосами подкрадывающихся людей.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 и молнии своего взора осветил ту чудовищную груду насторожившихся теней, что была душой Искриота, но в бездонную глубину ее не мог проникнуть. Иуда, целованием ли предаешь сына человеческого? И видел, как дрогнул и пришел в движение весь этот чудовищный хаос. Безмолвным и строгим, как смерть в своем гордом величии, стоял Иуда Искариота. А внутри его все стонало, гремело и выло тысячу буйных и огненных голосов. «Да! Целованием любви предаем мы тебя! Целованием любви придаем мы тебя на поругание, на истязание, на смерть! Голосом любви скликаем мы палачей из темных нор и ставим крест, и высоко над теменем земли мы поднимаем на кресте любовью распятую любовь!» Так стоял Иуда. Безмолвный и холодный, как смерть, А крики души его отвечали крики и шум, Поднявшиеся вокруг Иисуса. С грубой нерешительностью вооруженной силы, С неловкостью смутно понимаемой цели Уже хватали его за руки солдаты и тащили куда-то, Свою нерешительность принимая за сопротивление, Свой страх за насмешку над ними и издевательство как кучка испуганных ягнят, теснились ученики, ничему не препятствуя, но всем мешая, и даже самим себе. И только немногие решились ходить и действовать отдельно от других. Толкаемый со всех сторон Петр Симонов с трудом, точно потеряв свои силы, извлек из ножен меч и слабо, косым ударом опустил его на голову одного из служителей, но никакого вреда не причинил. И, заметивши это, Иисус приказал ему бросить ненужный меч, и, слабо звякнув, упало под ноги железо, столь видимо лишенное своей колющей и убивающей силы, что никому не пришло в голову поднять его. Так и валялось оно под ногами, и много дней спустя нашли его на том же месте играющие дети и сделали его своей забавой. Солдаты распихивали учеников, а те вновь собирались и тупо лезли под ноги, и это продолжалось до тех пор, пока не владела солдатами презрительная ярость. Вот один из них, насупив брови, двинулся к кричащему Иоанну, другой грубо столкнул с своего плеча руку Фомы, в чем-то убеждавшего его, и к самым прямым и прозрачным глазам его поднес огромный кулак и побежал Иоанн, и побежали Фома и Иаков, и все ученики, сколько ни было их здесь, оставив Иисуса, бежали. Теряя плащи, ушибаясь о деревья, натыкаясь на камни и падая, они бежали в горы, гонимые страхом, и в тишине лунной ночи звонко гудела земля под топотом многочисленных ног. Кто-то неизвестный, по-видимому, только что вставший с постели, ибо был покрыт он только одним одеялом, возбужденно сновал в толпе воинов и служителей. Но когда его хотели задержать и схватили за одеяло, он испуганно вскрикнул и бросился бежать, как и другие, оставив свою одежду в руках солдат. Так совершенно голый бежал он отчаянными скачками, и ногое тело его странно мелькало под луною. Когда Иисуса увели, вышел из-за деревьев притаившийся Петр и в отдалении последовал за учителем и, увидев впереди себя другого человека, шедшего молча, подумал, что это Иоанн, и тихо окликнул его. «Иоанн, это ты?» «А, это ты, Петр?» — ответил тот, остановившись, и по голосу Петр признал в нем предателя. «Почему же ты, Петр, не убежал вместе с другими?» Петр остановился и с отвращением произнес. «Отойди от меня, сатана!» Иуда засмеялся и, не обращая более внимания на Петра, пошел дальше, туда, где дымно сверкали факелы, и лязг оружия смешивался с отчетливым звуком шагов. Двинулся осторожно за ним и Петр, и так почти одновременно вошли они во двор первосвященника и вмешались в толпу служителей, гревшихся у костров. Хмуро грел над огнем своей костлявой руки Иуда и слышал, как где-то позади него громко заговорил Петр «Нет». Я не знаю его, но там, очевидно, настаивали на том, что он из учеников Иисуса, потому что еще громче Петр повторил. «Да нет же, я не понимаю, что вы говорите!» Не оглядываясь и нехотя улыбаясь, Иуда мотнул утвердительно головой и пробормотал «Так-так, Петр, никому не уступай своего места возле Иисуса». И не видел он, как ушел со двора перепуганный Петр, чтобы не показываться более.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 Крики и смех солдат, полные знакомой, сонно-жадной злобы и хлесткие, короткие удары по живому телу. Обернулся, пронизанный мгновенной болью всего тела, всех костей, это били Иисуса. Так вот оно. Видел, как солдаты увели Иисуса к себе в караульню. Ночь проходила, гасли костры и покрывались пеплом. А из караульни все еще неслись глухие крики, смех и ругательство. Это били Иисуса. Точно заблудившись, Искариот проворно бегал по обезлюдевшему двору, останавливался с разбегу, поднимал голову и снова бежал, удивленно натыкаясь на костры, на стены.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 перебрасывали, как мягкий тюк, с одного конца на другой. И так как он не кричал и не сопротивлялся, то минутами после напряженного смотрения действительно начинало казаться, что это не живой человек, а какая-то мягкая кукла, без костей и крови. И выгибалась она странно, как кукла. И когда при падении ударилась головой о камни пола, то не было впечатления удара твердым а твердое, а все тоже мягкое, безболезненное.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 Точно чья-то сильная рука железными пальцами разодрала ему рот. Это был обманут рот Иуды. Ночь тянулась, и костры еще тлели. Иуда отворился от стены и медленно прибрел к одному из костров. Раскопал уголь, оправил его, и хотя холода теперь не чувствовал, протянул над огнем слегка дрожащие руки и забормотал тоскливо. «Ах, больно! Очень больно, сыночек мой! Сыночек! Сыночек! Больно! Очень больно!» Потом опять пошел к окну, желтеющему тусклым огнем в прорезе черной решетки, и снова стал смотреть, как бьют Иисуса. Один раз перед самыми глазами Иуды промелькнуло его смуглое, теперь обезображенное лицо в чаше спутавшихся волос.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 «Что такое день?» — спрашивает Иуда. «Вот все загорелось, засверкало, помолодело, и дым наверху уже не синий, а розовый. Это восходит солнце». «Что такое солнце?» — спрашивает Иуда. На Иуду показывали пальцами, и некоторые презрительно, другие с ненавистью и страхом говорили, «Смотрите, это Иуда-предатель!» Это уже начиналась позорная слава его, на которую обрек он себя вовеки. Тысячи лет пройдут, народы сменятся народами, а в воздухе все еще будут звучать слова, произносимые с презрением и страхом добрыми и злыми "Иуда предатель, «Иуда-предатель!» Но он равнодушно слушал то, что говорили про него, поглощенный чувством всепобеждающего жгучего любопытства. С самого утра, когда вывели из караульни избитого Иисуса, Иуда ходил за ним и как-то странно не ощущал ни тоски, ни боли, ни радости, одно только непобедимое желание все видеть и все слышать. Хотя не спал всю ночь, но тело свое чувствовал легким. Когда его не пропускали вперед, теснили, Он расталкивал народ толчками и проворно вылезал на первое место. И ни минуты не оставался в покое его живой и быстрый глаз. При допросе Иисуса к Аиафой, чтобы не пропустить ни одного слова, он оттопыривал рукою ухо и утвердительно мотал головой, бормоча «Так, так, ты слышишь, Иисус!» Но свободным он не был, как муха, привязанная на нитку. «Жужжа летает она туда и сюда!» но ни на одну минуту не оставляет ее послушная и упорная нитка. Какие-то каменные мысли лежали в затылке у Иуды, и к ним он был привязан крепко. Он не знал, как будто, что это за мысли, не хотел их трогать, но чувствовал их постоянно. И минутами они вдруг надвигались на него, наседали, начинали давить всею своей невообразимой тяжестью. Точно свод каменной пещеры медленно и страшно опускался на его голову. Тогда он хватался рукой за сердце, старался шевелиться весь, как озябший, и спешил перевести глаза на новое место, еще на новое место. Когда Иисуса выводили от каяфы он совсем близко встретил его утомленный взор и, как-то не отдавая отчета, несколько раз дружелюбно кивнул головою. «Я здесь, сынок, здесь». Пробормотал он торопливо и со злобой толкнул в спину какого-то ратозея, стоявшего ему на дороге. Теперь огромной, крикливой толпою все двигались к Пилату, на последний допрос и суд. И с тем же невыносимым любопытством Иуда быстро и жадно разглядывал лица все пребывавшего народа. Многие были совершенно незнакомы, их никогда не видел Иуда. Но встречались и те, которые кричали Иисусу «Асанна!» и с каждым шагом количество их как будто возрастало. «Так, так», — быстро подумал Иуда, и голова его закружилась, как у пьяного. «Все кончено. Вот сейчас закричат они, — это наш, это Иисус, что вы делаете? И все поймут, и...» Но верующие шли молча. Одни притворно улыбались, делая вид, что все это не касается их. Другие что-то сдержанно говорили, но в гуле движения... В громких и иступленных криках врагов Иисуса бесследно тонули их жалкие голоса. И опять стало легко. Вдруг Иуда заметил невдалеке осторожно пробиравшегося Фому и, что-то быстро придумав, хотел к нему подойти. При виде предателя Фома испугался и хотел скрыться, но в узенькой грязной уличке между двух стен Иуда нагнал его. «Фома, да погоди же!» Фома остановился и, протягивая вперед обе руки, торжественно произнес «Отойди от меня, сатана!». Искриот нетерпеливо махнул рукою «Какой ты глупый, Фома! Я думал, что ты умнее других! Сатана! Сатана! Ведь это надо доказать!». Опустив руки, Фома удивленно спросил «Но «Ну разве не ты предал учителя? Я сам видел, как ты привел воинов и указал им на Иисуса». «Если это не предательство, то что же тогда предательство?» «Другое, другое», — торопливо сказал Иуда. «Слушай, вас здесь много. Нужно, чтобы вы все собрались вместе и громко потребовали «Отдайте Иисуса, Он наш!» «Вам не откажут, не посмеют, они сами поймут!» «Что ты, что ты!» — решительно отмахнулся руками Фома. «Разве ты не видел, сколько здесь вооруженных солдат и служителей храма?» и потом суда еще не было и мы не должны препятствовать суду разве он не поймет что иисус невинен и не повелит немедли освободить его ты тоже так думаешь задумчиво спросил иуда фома фома но если это правда что же тогда кто прав кто обманул иуду мы сегодня говорили всю ночь и решили не может суд осудить невинного если же он осудит — Ну, — торопил Искариот, — то это не суд. И им же придется худо, когда надо будет дать ответ перед настоящим судьею. — Перед настоящим? Есть еще настоящий? — засмеялся Иуда. — И все наши прокляли тебя. Но так как ты говоришь, что не ты предатель, то, я думаю, тебя следовало бы судить. Недослушав, Иуда круто повернул и быстро устремился вниз по уличке, вслед за удаляющейся толпой но вскоре замедлил шаги и пошел неторопливо, подумав, что когда идет много народу, то всегда идут они медленно, и одиноко идущий непременно нагонит их. Когда Пилат вывел Иисуса из своего дворца и поставил его перед народом, Иуда, прижатый к колонне тяжелыми спинами солдат, яростно ворочающий головою, чтобы рассмотреть что-нибудь между двух блистающих шлемов, вдруг ясно почувствовал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 По его бритому надменному лицу пробегают судороги отвращения и гнева. Он понимает. Он понял. Вот он говорит тихо служителям своим, но голос его не слышен в реве толпы. Что он говорит? Вели взять мечи и ударить на этих безумцев? Принесите воды. Воды? Какой воды? Зачем? Вот он моет руки зачем ты моет свои белые, чистые, украшенные перснями руки и злобно кричит, поднимая их, удивленно молчащему народу. «Не повинен я в крови праведника этого! Смотрите вы!» Еще скатывается с пальцев вода на мраморной плиты, когда что-то мягко распластывается у ног Пилата, и горячие, острые губы целуют его бессильно сопротивляющуюся руку. Присасываются к ней, как щупальца, тянут кровь, почти кусают. С отвращением и страхом он взглядывает вниз, видит большое извивающееся тело, дико двоящееся лицо и два огромные глаза, так странно похожие друг на друга, как будто не одно существо, а множество их цепляется за его ноги и руки. И слышит ядовитый шепот, прерывистый, горячий. «Ты мудрый! Ты благородный!» «Ты мудрый, мудрый!» И такой поистине сатанинской радостью пылает это дикое лицо, что с криком ногой отталкивает его Пилат, и Иуда падает навзничь. И лежа на каменных плитах, похожий на опрокинутого дьявола, он все еще тянется рукою к уходящему Пилату и кричит, как страстно влюбленный, «Ты мудрый! Ты мудрый! Ты благородный!» Затем проворно поднимается и бежит, провожаемый хохотом солдат. Ведь еще не все кончено. Когда они увидят крест, когда они увидят гвозди, они могут понять, и тогда... Что тогда? Видит мельком оторопелого бледного Фаму, и зачем-то, успокоительно кивнув ему головою, нагоняет Иисуса, ведомого на казнь. Идти тяжело. Мелкие камни скатываются под ногами, и вдруг Иуда чувствует, что он устал. Весь уходит в заботу о том, чтобы лучше ставить ногу. Тускло смотрит по сторонам и видит плачущую Марию Магдалину. Видит множество плачущих женщин. Распущенные волосы, красные глаза, искривленные уста. Всю безмерную печаль нежной женской души, отданной на поругание. Оживляется внезапно и, улучив мгновение, подбегает к Иисусу. — Я с тобою! — шепчет он торопливо. Солдаты отгоняют его ударами бичей, и, извиваясь, чтобы ускользнуть от ударов, показывая солдатам оскаленные зубы, он поясняет торопливо «Я с тобою! Туда! Ты понимаешь? Туда!» Вытирает с лица кровь и грозит кулаком солдату, который оборачивается, смеясь, и показывает на него другим. Ищет зачем-то Фаму, но ни его, ни одного из учеников нет в толпе провожающих. Снова чувствует усталость и тяжело передвигает ноги, внимательно разглядывая острые, белые, рассыпающиеся камешки. Когда был поднят молот, чтобы пригвоздить к дереву левую руку Иисуса, Иуда закрыл глаза и целую вечность не дышал, не видел, не жил, а только слушал. Но вот со скрежетом ударилось железо о железо. И раз за разом тупые, короткие, низкие удары Слышно, как входит острый гвоздь в мягкое дерево, Раздвигая частицы его. Одна рука. Еще не поздно. Другая рука. Еще не поздно. Нога. Другая нога. Неужели все кончено? Нерешительно раскрывает глаза И видит, как поднимается, качаясь, крест И устанавливается в яме. Видит, как, напряженно содрогаясь, вытягиваются мучительно руки Иисуса, расширяют раны, и внезапно уходят под ребра, опавший живот. Тянутся, тянутся руки, становятся тонкие, белеют, вывертываются в плечах, и раны под гвоздями краснеют, ползут, вот оборвутся они сейчас. Нет, остановилось, все остановилось. Только ходят ребра, поднимаемые коротким глубоким дыханием. На самом темени земли вздымается крест, и на нем распятый Иисус. Осуществился ужас и мечты Искариота, он поднимается с колен, на которых стоял зачем-то, и холодно оглядывается кругом. Как смотрит суровый победитель, который уже решил в сердце своем предать все разрушению и смерти, и в последний раз обводит взором чужой и богатый город, еще живой и шумный, но уже призрачный, под холодной рукою смерти. И вдруг так же ясно, как ужасную победу свою видит Искариот ее зловещую шаткость. А вдруг они поймут? Еще не поздно, Иисус еще жив. Вон смотрит он завущими, тоскующими глазами. Что может удержать от разрыва тоненькую пленку, застилающую глаза людей, такую тоненькую, что ее как будто нет совсем? Вдруг они поймут? Вдруг всею свою грозную массой мужчин, женщин и детей Они двинутся вперед, молча, без крика Сотрут солдат, зальют их по уши своей кровью Вырвут из земли проклятый крест И руками оставшихся в живых Высоко над теменем земли поднимут свободного Иисуса Асанна, Асанна, Асанна? Нет, лучше Иуда ляжет под землю Нет, лучше лежа на земле и лязкая зубами, как собака, он будет высматривать и ждать, пока не поднимутся все те. Но что случилось с временем? То почти останавливается оно, так что хочется пихать его руками, бить ногами кнутом, как ленивого осла. То безумно мчится оно с какой-то горы и захватывает дыхание, и руки напрасно ищут опоры. Вон плачет Мария Магдалина, вон плачет мать Иисуса, Пусть плачут. Разве значит сейчас что-нибудь ее слезы? Слезы всех матерей, всех женщин в мире. «Что такое слезы?» — спрашивает Иуда. И бешено толкает неподвижное время, бьет его кулаками, проклинает, как раба. Оно чужое, и от того так непослушно. О, если бы оно принадлежало Иуде! Но оно принадлежит всем этим плачущим, смеющимся, болтающим, как на базаре. Оно принадлежит солнцу, оно принадлежит кресту и сердцу Иисуса, умирающему так медленно. Какое подлое сердце у Иуды! Он держит его рукою, а оно кричит «Асанна» так громко, что вот услышат все. Он прижимает его к земле, а оно кричит «Асанна! Асанна!» Как болтун, который на улице разбрасывает святые тайны. «Молчи! Молчи!» Вдруг громкий оборванный плач, глухие крики, поспешное движение к кресту. Что это? Поняли? Нет. Умирает Иисус. И это может быть. Да, Иисус умирает. Бледные руки неподвижны, но по лицу, по груди и ногам Пробегают короткие судороги. И это может быть? Да, умирает. Дыхание реже остановилось. Нет, еще вздох. Еще на земле, Иисус. И еще. Нет, нет, нет. Иисус умер. Свершилось. Асанна. Асанна.